Я недавно одной из своей ученицы рассказывал историю нашего выпускного романа, — неожиданно признался Слушкин. — Приврал, конечно, с три короба. Она затащилась, а мне грустно стало. — Давай как-нибудь съездим снова на ту пристань. — Зачем в такую даль ехать, когда и дома можно? — Дура ты! — огорчился Слушкин. Они по заснеженным тротуарам тихонько дошли до клуба, и тут Слушкин обнаружил, что забыл дома сигареты. «Блин, ветка пробормотал, он. «Ну, можно я до киоска сгоняю?» «Сгоняй», — согласилась ветка, — «только недолго. Я жду тебя дома». Слушкин побежал по улице, оставив ветку шурупом, обогнул здание клуба и углубился в парк, который все называли Грачевником. Фонари здесь не светили, и Слушкин сбавил ход до шага. В Грачевнике стояла морозная, черная тишина, чуть приподнятая над землей белизной снега. Тучи над соснами размело ветром, и кроны казались голубыми, стеклянными. Дьявольское, инфернальное небо было, как вспоротое брюхо, и зеленой электрической болью в нем горели звезды, как оборванные нервы. Слушкин свернул с тропы и побрел по мелкой целине, задрав голову. Ноги вынесли его к старым качелям. В ночной ноябрской жути качели выглядели как пыточный инструмент. Смахнув перчаткой снег с сиденья, Слушкин забрался на него и ухватился руками за длинные штанги, будто за веревки колоколов. Качели заскрипели, поехав над землей. Слушкин приседал, раскачиваясь всем телом и двигая качели. Полы его плаща зашелестели, разворачиваясь. Снег вокруг взвихрился, белым пуделем заметался вслед размахом. Слушкин раскачивался все сильнее и сильнее, то взлетая лицом к небу, то всей грудью возносясь над землей, точно твердь его не притягивала, а отталкивала. Небосвод, как гигантский искрящийся диск, тоже зашатался на оси. Звезды пересыпались из стороны в сторону, оставляя светящиеся царапины. Со свистом и визгом ржавых шарниров Слушкин носился в орбите качелей искры жизни в маятнике вечного мирового времени. Разжав пальцы в верхней точке виража, он спрыгнул с качелей, пронесся над кустами, как черная страшная птица, и грянулся в снег. Кряхтя и охая,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 Выбрался оттуда он грязный, как свинья, и почти сразу же рядом с ним остановился милицейский уазик. Слушкин пришел в себя только в ярко освещенном помещении отделения милиции. «Ой!» — испуганно сказал он. «Где я? Вы трезвители, что ли?» «Сидеть!» — заорал на него через стойку сержант. Слушкин присмирел, озираясь, и потрогал физиономию. Целали. Из коридора напротив донесся рев и пьяный мат. Одна из дверей распахнулась, и наружу вывалился мужик в расстегнутой рубахе и трусах. Ему выкручивал руку второй милиционер. «Хазин! Помоги уложить!» — закричал он. «Убью, если пошевелишься!» — пообещал сержант Слушкину, и с дубинкой побежал на помощь коллеге. Едва оба милиционера заволокли мужика в комнату, Слушкин метнулся к телефону на стойке набрал номер Будкина. «Будкин! Это Слушкин!» — быстро сказал он. «Выручай, я в трезвике!» Вернулся сержант Хазин, сел, подозрительно ощупал Слушкина взглядом и начал скучно допрашивать, записывая ответы. Изображая предупредительность, Слушкин отвечал охотно и многословно, но все врал. Минут через пятнадцать в отделение решительно вступил Будкин. Он уверенно пошагал сразу к стойке. Его расстегнутый плащ летел ему вслед страшно и грозно, как Чапаевская бурка. Слушкин дернулся навстречу Будкину.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 От милицейского подъезда они дунули к ближайшей подворотне. — Ты чего? — В ментовке бомбу заложил? — задыхаясь, спросил Слушкин. — Быстрее надо было, пока этот сержант меня не вспомнил, — пояснил Буткин и хихикнул. Я в школе у него два года, в сортире мелочь вытрясал. — А ты где пропадал? — Почему грязный такой? — Надька мне уже сто раз звонила. — Чего ты бесишься-то, Витус? — Я не бесюсь, о, не бешусь. Короче, все ништяк. — Да. Будкин закурил, печально рассматривая Слушкина. — Вот сейчас тебе и будет ништяк. — А у тебя нельзя сидеться? робко спросил Слушкин. — У меня негде. Там сейчас Рунева с Колесниковым. — Нифига себе! — удивился Слушкин. — А что они делают? — Что ты с Веткой делал? Торпеду полировал. Вот и они тоже. — А ты что? че Чё? чё, чё? — хехекнув, передразнил Будкин. Варю суп, харчо. Пусть трахаются. Палас не протрут. Пойдем лучше пиво пить. Угощаю. Только на рассвете Слушкин позвонил в свою дверь. Ему открыла осунувшаяся Надя и постранилась, пропуская в прихожую. — Это я, твой пупсик, — беспомощно сказал Слушкин. — Ну что, удовлетворила тебя ветка как женщина? — поинтересовалась Надя, недобро сощурившись. — Нет. — виноват осознался Слушкин. — Жаль, что квартира твоя, и я не могу тебя выгнать. — Я надеюсь, что сегодня твой день рождения уже кончился? — Кончился, — покорно согласился Слушкин. — Ну и у меня с тобой все кончилось, — спокойно заявила Надя. И с размаху съездила ему по скуле.